Глава двенадцатая. Мне снилось, что надо мной грохочет гром, гром и трубный глаз, ревет что-то, но слов не разобрать. Нет, слова я вроде как узнаю, но понять не могу. Только интонацию, угрожающую и почему-то глумливую. А потом меня толкнули в плечо, и я наконец-то проснулся. Что? Что черт возьми происходит? На улице, кивнула бледная и взволнованная Ольга. Успевшая накинуть на себя халат. Спала она ногишом, говорила, пусть тело отдыхает. «Кто-то вопит через мегафон. Ты спал, как убитый, еле добудилась. Набегался вчера. Буркнул я, который вчера весь день провел на съемочной площадке под горячим светом софитов. И сто раз пожалевший, что согласился на исполнение этой небольшой роли. Но зачем мне это было нужно? Денег у меня и так хватает. Что мне какие-то пятьсот тысяч долларов?» А время не съемки занимают просто неимоверно, и мне так не хватает этого самого времени, что я просто валяюсь с ног. Раз пообещал, значит надо выполнять. Что еще сделаешь? Нельзя подводить людей. Так что кроме обычной суеты еще и съемки, которые тянутся уже две недели. Благо, что ехать мне из Ньюпорт-Бич до Голливуда всего ничего. И вот как это сволочь не дает поспать. Одеваюсь, вернее натягиваю штаны. и шагаю смотреть, что это за такая сволочь там ворёт. И тут же натыкаюсь на Носова, хмурого, спокойного, одетого так, будто он вообще и не спит никогда. «Что там за тарарам?» спрашиваю на ходу, и тут же получаю ответ, который меня почему-то ничуть не удивил. Подсознательно я ждал, что так оно всё и будет. «Твой хе -хе, друг, Вапит», — спокойно объясняет Аносов. «Приехал на автобусе, специально оснащённом мощными динамиками, и Вапит, как потерпевший». Этот, как его, Мохаммед Али, боксер, которому ты дважды начистил рожу. Орёт русские подонки, русские белые свиньи, Карпов русская трусливая свинья и всё такое прочее. Всё бы ничего, но там собрался целый отряд этих шакалов, репортеров всех мастей. Из телевидения тоже. Они пишут, они задают ему вопросы. И получилась такая пресс-конференция. Есть подозрение, что весь спектакль заранее подготовлен. Иначе откуда вы эти шакалы узнали, что Али приедет сюда и станет вопить в мегафон? Все сделано технично. Только это арет или еще что-то? Еще вызывает тебя на поединок. Пожал плечами Аннусов. Кричит, что начистят тебе физиономию, переломают кости и все такое. Я прислушался. Нет, не арет. Почему? Аннусов тут же пояснил. Тихо сейчас. Я полицию вызвал. А кроме того, этот придурок сейчас дает интервью репортерам. Думаю, тебе не стоит выходить. Начнёт орать, нести всякую чушь. Ему и так достанется. Наши соседи подадут иски в суд за нарушение тишины. Ребятам приказал не трогать ни эту гориллу, ни его автотехнику. Себе дороже. Побьем, потом он на нас в суд и подаст. Пусть полиция занимается. Думаю, на том все и закончится. Прорвется и сгинет. Ему надо сейчас поднять интерес к своей персоне. Вот и поднял. Прорекламировался за твой счет. Я вернулся в постель, утащив с собой встревоженную Ольгу и спокойно лег спать. Само собой знаю, что завтра начнется. И не ошибся. Все газеты, даже самые жалкие плюгавые желтые листки, эти особенно, вышли с огромными заголовками. «Великий боксер Мохаммед Али вызвал на бой русского миллиардера Майкла Карпуф». Ну и дальше как под копирку. Махаммед Али сообщил, что в прошлые бои Карпов выигрывал него подлыми, присущими русским приемами, нечестным боям, аморскими увьертками, которые недостойны настоящего спортсмена. Вот же мразь! А то, что он ночью подкрадывается к дому спящего человека и врубает на полную громкость свою чертову кучу динамиков и орет всякие гадости, это нормаль? Это не подлый прием. Ну а дальше пошли рассуждения о том, какой он самый великий, что ему все пофиг, и он одно левой, и что я подлый жалкий тип, мошенническим образом заработавший свое состояние и отдавший за то душу дьяволу, не могу состязаться с настоящим профессиональным спортсменом. И что в этот раз, если такой подлый трус, как я, примет предложение, мне придется совсем плохо. Он вначале отобьет мне внутренности, потом сломает челюсть, И последним ударом отправят меня к моему Ленину. Почему это Ленин вдруг стал моим, не знаю. Мне это неведомо. Что творится в голове этого чудика, не могу сказать. Заставить меня драться с ним он все равно не сможет. Плевал я на него, но слабо меня не возьмешь. Коротко сказали, что Али аштрафован судом за нарушение порядка, совсем на мизерную сумму, не стающее внимания. Вообще-то Али его все не беден, и сотня другая долларов для него совершенно плевые деньги. К обеду у моей виллы началась подозрительная активность. Появились три фургона на телевидении, улицу запрудили всевозможные автомобили всех марок и размеров. У выездных ворот бродили папарацци с фотоаппаратами, ловя удобный момент. И когда моя машина в сопровождении охраны выехала с виллы, оказалось, что ехать нам по большому счету и некуда. Выезд был наглухо забит машинами. И как только вся эта толпа меня увидела, галопом бросилась вперед и обступили мой лимузин вопя, как стадо ополоумевших бандерлогов, или даже хуже. Из криков я понял, что народ желает знать, когда я вылезу на ринг и позволю этому самому Алину чистить мне физиономию. «Мы не можем проехать!» — сухо сообщил Аносов, подойдя к окну моей машины. «Возвращаемся!» «Подожди!» — отвечаю я и вылезаю из лимузина. Крики, вспышки, щелчки фотоаппаратов. Кто-то вопит приветственно, кто-то возмущенно и глаза. Сотни и сотни глаз, любопытных, горящих яростным фанатичным огнем, веселых, ненавидящих всяких. Здесь есть все, от моих фанатов до хейтеров, ненавистников, которые готовы отдать один свой глаз только ради того, чтобы успешный человек, которому они завидуют, лишился обоих. Больные люди, неудачники. Они сопровождают любого более-менее успешного человека, добившегося определенного жизненного статуса. Хейтеры завидуют и ненавидят, потому что понимают, они ничего не добились и никогда ничего не добьются по причине своей полной неспособности. Считаю это некой формой психического расстройства. Так было всегда и так будет всегда. Неудачники завидуют успешным. «Мистер Карпов! Мистер Карпов! Почему вы не хотите принять вызов Мохаммеда Али?» Вопит какой-то мужчина из толпы, и голос его такой же громкий, как трубы, ссывающие на Армагеддон, перекрывает шум толпы. Вот же дал Бог человеку талант вопить с такой громкостью. И, кстати, спасибо ему. Это тот вопрос, который мне, в общем-то, и нужен. Поднимаю руку, утихомириваю толпу, шум тут же уменьшается раз в десять, и тогда говорю: кто задал вопрос? Выйдите сюда, покажитесь, я вам дам ответ. Не бойтесь, я не кусаюсь, но если только немножко. Толпа смеется, ее легко завоевать. Толпа любит неумудренные шутки, в которых ты как будто опускаешься до ее уровня, становишься таким, как все. Если ты завоевал доверие толпы или переломил ее настроение, эти люди твои. Главное попасть в цель. Вперед вышел худощавый человек, одетый в легкий спортивный пиджак и легкие брюки. Тут еще очень тепло, практически по летнему, так что его наряд вполне соответствует. Это в Москве сейчас уже идут дожди. Ветер оббивает с мокрых серых деревьев последние листья, бросая их в лицо запахивающем на ходу своей плащи прохожим. Здесь благодать, океан, солнце, самый что ни наесть бархатный сезон. Мистер, у вас такой голос, с улыбкой констатирую я. Вы случайно не оперный певец? Нет, мистер Карпов. Тоже улыбается мужчина, ему наверно лет сорок. Просто умею громко кричать. Иногда это помогает, например, в баре, когда надо официанта подозвать. Или вот сейчас докричаться до известного человека? Спасибо, что обратили внимание на меня. Ответить на вопрос? Отвечу, Кимауия. И еще на несколько вопросов. И только вам допросят、да、меня остальные репортеры. Но я буду стараться говорить громко, насколько смогу. Будем считать, что это незапланированная пресс-конференция. Только потом отпустите меня, ладно? Я и так уже опоздал на съемки. Повышаю голос. Меня режиссер поколотит. Смеются, довольные, как сметаны наелись. Ну как же, сумели остановить Карпова и устроить пресс-суху. А вот микрофон есть? По толпе передают микрофон на длинном проводе. Провод идет к фургончику с логотипом одной из телекомпаний, и в первых рядах телерепортеры с камерами. И когда успели их установить? Ох, пахнет все это серой. Ищи Сатану. Возьмите микрофон, задавайте вопросы. Киваю я репортеру. Потом передадите мне. «Только давайте недолго, ладно?» «Господин Карпов, ответьте, почему вы отказываетесь принимать вызов Мохаммеда Али? Вы боитесь его?» Улыбаясь, спрашивает репортер, представившийся Говардом Хармсом. «А зачем мне это нужно?» «Ну вот сами посудите. Я успешный писатель, бизнесмен. Должен за деньги драться на ринге? Смысл какой?» Усмехаюсь я. «У всего должна быть своя цена. Мне не интересен Али, не интересен поединок». «У меня хватает денег. Зачем я буду рисковать пропустить удар в голову и повредить вместилище разума? Между прочим, в отличие от Али, я в голову не только ем. Я ей еще и работаю». Хохот в толпе свист. «Но вы же раньше с ним дрались?» «Не успокаивался репортер. И тоже были не бедны». «Беден, потому и дрался». Улыбаюсь я. «А теперь богат, и мне нет необходимости подставлять свою голову. Вот смотрите». Али занимается боксом. Ему стучат в голову. У него там что-то сдвинулось, и он приезжает посреди ночи и начинает вопить в мегафон, мешая мирным гражданам спокойно спать в постели со своей женой. Как это назвать? Наверное, господину Али стоит провериться у психиатра. Моё чисто оценочное суждение состоит в том, что такие отклонения в поведении могут быть только у психически больного человека. Я не специалист в психиатрии, но сами подумайте, нормальный человек такое сделает? Я намерен подать на мистера Оли в суд и потребовать от него компенсации за нарушенный покой и за те оскорбления, которые он мне нанес. А разве не было бы по-мужски выйти на ринг и набить физиономией оскорбившему вас человека? наседал репортер. Вы же можете его победить и как следует избить. Я не собираюсь избивать больного человека. Пожалел плечами и после секундной паузы добавил: Господа, пожалуйста, освободите нам проезд. Я опаздываю на съемки фильма Гарри. Кстати, рекомендую. Скоро выйдет очередная серия. Съемки уже заканчиваются. Это будет великолепный фильм. Толпа загудела, расступилась, и скоро мы уже ехали по улицам города, направляясь в Голливуд, до которого отсюда было всего ничего, чуть больше шестидесяти километров. Ерунда на хорошей машине да по хорошим дорогам. Подавать в суд на этого ушибленного придурка Али я не собирался. Мало ли что он там болтает. В конце жизни Али будет едва ходить, туго соображать и вестрестись. Удары поместились, у разума не проходят даром. Так что его можно только лишь пожалеть. И, скорее всего, эта история скоро закончится. Али надоест заниматься ерундой, и он от меня отстанет. Но я ошибся. Буквально через три дня после произошедшего нас пригласили на ток-шоу сегодня вечером к тому самому Джонни Карсону. Ну как, то есть пригласили? Прискакал возбужденный Страус и сказал, что мне обязательно нужно появиться в шоу Карсона перед выходом очередной серии Гарри и выходом очередной моей книги из этой же серии, и что я должен понимать, как важно быть публичным лицом и поддерживать свою популярность всеми возможными средствами. Это не только в моих интересах, это в наших общих интересах, ведь я не хочу оставить Страуса нищим, без единого цента. Я так и не понял, каким это образом могут оставить Страуса нищим. И как это связано с моим участием в шоу, о чем ему и сообщил, но отказываться от участия не стал, хотя и сосвало у меня подложечкой, чуял засаду от мерзавца и не оставляло чувства дожавью. Но я погасил в себе подозрение и дожавью своего задушил. Ну да, помню, чем закончилась мое последнее участие в этой передаче, и повторения очень не хочется. Мне все-таки не верилось, что организаторы шоу решатся на такой шаг. Я даже заранее предупредил. Никаких неожиданностей, никаких подстав. Приду с женой, и мне нафиг не надо никаких скандалов. Жена только что оправилась от стресса, ей пришлось тяжело, заболела, и я не хочу, чтобы она испытала какие-то психические перегрузки. Меня заверили, что ничего такого не будет, что все пристойно и благостно, и что мои сомнения абсолютно беспочвенны. Лгуны. Мерзкие и жалкие лгуны. Впрочем, может, это я жалкий. Повялся как идиот. Ольга надела на ток-шоу белую блузку без рукавов и кремовую плессированную юбку чуть ниже колен. Нравятся мне эти юбки. Эдакая ретро на все времена. Женщина в такой юбке выглядит воздушной и элегантной. По крайней мере, мне так кажется. На шее изумрудное колье, которое я ей когда-то подарил. В ушах серьги с изумрудами и бриллиантами. Недавний подарок. Зашел к знакомому ювелиру и купил. Красивые женщины должны быть украшены красивыми драгоценностями. Если все это в пределах приличий и женщина не напоминает новогоднюю елку. Ну а я оделся как всегда, только толстый свитер грубой вязки сменил на тонкую водолазку. Ну и слаксы, само собой, смесовые штаны – это наше все. Ольга сказала, что водолазка мне очень идет, подчеркивает ширину плеч и под ней очень даже сексуально играют мышцы. Ну да, пришлось тащить водолазку и тут же доказать свою сексуальность, так что едва не опоздали на шоу. Я не сторонник скорострельства. Кстати, ни я, ни Ольга не любители носить на пальцах кольца, перстни и все такое, даже обручальные. Я по понятной причине. Специнас в перстнях это было бы гомерически смешно. Ольга просто потому, что я не люблю такого. Захотела бы, я бы ее пальцы в два ряда унизил самыми дорогими кольцами. просто за то, что она ко мне вернулась. Началось шоу, как обычно, с клоунства ведущего, который нагнетал атмосферу веселья и фонтанировал плоскими шутками. Он прошелся по каким-то событиям в США, о которых, кстати, я не особо-то и слышал. Вспомнил известных людей, большинство из которых мне не были известны, что называется вообще. И только через полчаса этой тупой билиберды вспомнил обо мне. «Сегодня у нас в студии важный, очень известный гость». «Майкл Карпов со своей супругой Ольгой Карпов. Мы собрали самые важные вопросы, которые заранее прислали на нашу студию наши телезрители, и сейчас их озвучим. Майкл любезно согласился ответить на любой вопрос. Не так ли, Майкл?» «Кроме вопроса, что было раньше, курица или яйцо, и вопроса о том, кто создал Бога». С каменным выражением лица ответил я, и ведущий радостно захохотал. Как всегда, Майкл отвечает в своей искромётной манере. «Майкл, а если я спрошу тебя о сексе с твоей женой, ты тоже ответишь?» «Только после того, как ты расскажешь о том, в каких позах ты занимаешься сексом со своей женой». С таким же каменным выражением лица парировал я, прикидывая, вырежут эту хрень из эфира или не вырежут. «Судя по всему, должны вырезать, ибо время абсолютно отмороженных похабных шоу ещё не пришло. Америка семидесятых достаточно пуританская». по крайней мере внешне, так что сомнительные шутки такого рода не должны пройти официальную цензуру. Хотя и времена изменились, и я не все знаю об Америке 70-х. Хохот ведущего, хохот за кадром, чтобы было понятно, где смеяться. Ну и дальше пошли вопросы. И первым был вопрос, как мне удалось так хорошо сохраниться в 50 с лишним лет? И не обманываю ли я, говоря, что моей жене на самом деле под 30 лет? Ведь выглядит она как шестнадцатилетняя школьница. Я думал недолго. Реклама двигатель прогресса. Кто такое сказал? Не знаю, на самом ли деле двигатель прогресса, но бизнес без рекламы пусть мы ее и ненавидим, жить все-таки не может. Я владею секретом того, как сделать человека молодым. После паузы небрежно заметил я, с удовольствием глядя на то, как вытягивается лицо ведущего и буквально отпадает его челюсть. Сенсация! «Это настоящая сенсация! Мы тебя правильно поняли, Майкл?» В тишине, нарушаемой только жужжанием вентиляторов, охлаждении телекамер, спросил Карсон. «Ты можешь вернуть молодость любому человеку?» «Любому», — подтвердил я. «Тому, кто сможет заплатить за это омоложение столько, сколько я с него запрошу». «Много сотен миллионов долларов!» «Предвосхищая вопросы, отвечу тебе. Эта операция может быть проделана ограниченное количество раз в году». Потому стоит очень дорого.、И、я могу вылечить любую болезнь на тех же условиях. Я читал в газетах о том, что ты якобы заявил об этом на слушании в Конгрессе, но не верил. Это фантастика. Неужели все правда? Все правда. Перед вами пример. Мне пятьдесят с лишним лет. Насколько я выгляжу? Лет на двадцать пять не больше, а может и того меньше. Восхищенно завистливо вздохнул Карсон. И тут же добавил озабоченно. «Майкл, а ты понимаешь, что сейчас начнется? Сколько писем полетят в твой адрес, умоляя и упрашивая, слезно уговаривая спасти близкого им человека? Сколько людей тебя проклянут, когда ты им откажешь или просто не ответишь на их просьбу? Сколько упреков ты выслушаешь в свой адрес? Тебя обвинят в том, что ты представляешь свои услуги только богатым, что ты негодяй, который думает только о деньгах. Что бы ты им мог ответить? А что тут можно ответить?» Пожалуй, я плечами и посмотрел в глазок камеры. Очень жаль, что быть вечными молодыми могут позволить себе только богатые люди. Но чтобы успокоить бедных, скажу, я постараюсь разделить богачей на максимально большую сумму, чтобы были молодыми, но без установов. Пусть заново зарабатывают. Ведущий захохотал, но вообще-то я не шутил. И еще скажу вам всем: скоро я начну строительство клиники. которая займется проблемой продолжительности жизни людей. Я вложу в эту клинику очень, очень много денег, и в том числе те деньги, которые получу от богачей за омоложение. Моя цель добиться того, чтобы любой человек мог получить свой эликсир молодости, эликсир здоровья, чтобы люди не умирали, не от старости, не от болезней. А еще я хочу образовать компанию, которая займется постройкой космических кораблей, подводных и космических станций. А также решить проблему питания человечества. И как это связано с омоложением? Сделал круглые глаза ведущий. Напрямую, пожалая плечами. Вы не задумывались над тем, а что будет, если люди перестанут болеть и умирать, в том числе от старости? Вы представляете, сколько людей будет проживать на Земле, если никто не будет умирать? Где будут жить эти люди? Что есть, как жить? Тогда твой эликсир проклятие для человечества. Серьезно заметил ведущий. Его нужно уничтожить и забыть. Только вместе со мной. Усмехнулся я, краем глаза заметив, как недовольно поджала губы Ольга. И я ее понимал. Пулю в голову я не переживу. Зачем умножать число сущностей? Нам только снайперов-спасителей земли не хватало. Я успокою вас. В наступившей паузе пояснил я. Пока что нет возможности производить эликсир в промышленных количествах. И вряд ли это получится. Не зря я намерен брать такие огромные деньги. И никто, кроме меня, сделать этот алхейсир не сможет. Никогда и ни за что. Магия? Понимающий улыбнулся ведущий, намекая на мою роль мага в кино и на слухи, которые обо мне ходили. Мол я и есть тот самый маг, провалившийся в другой мир. И писал я о самом себе. Магия! Подмигнул я телекамере. О, что там такое? Вдруг встрепенулся ведущий, и его глаза чуть сузились. «Что за шум?» Ответить ему никто не успел, и вряд ли он ждал того самого ответа. Из-за кулис метнулась высокая фигура в сером костюме, и передо мной появился никто иной, как Мохаммед Али. Потный, разъярённый, с галстуком на бекрень. Он был похож на разъярённого носорога, такой же опасный, огромный и тупой. «Белая свинья! Русская свинья! Не хочешь принимать вызов? Так вот тебе!» И он смачно харкнул мне в лицо. Само собой, я успел увернуться. Зеленый отвратительный плевок пролетел над моим плечом и прилип к спинке кожаного дивана, на котором я сидел. Ольга охнула, вскочила и с ненавистью глядя в широкое и довольно улыбающееся лицо боксера с отвращением сказала: "Ну какой же ты мерзкое животное! Правильно, Миша тебя морду начистил", говорила она по-русски. Али не понял из этого ни слова, но по интонации было абсолютно понятно, что ничего хорошего в его адрес девушка не сказала. Легко так, без удара, без шлепка, но настолько быстро, настолько ловко, что Ольга ничего не успела сделать и полетела на диван как брошенная хулиганом мальчишкой кукла. Белая шлюха, шлюха трусливого русского скота, рявкнул Али. Я знал, что это постановка, знал, что меня подставили, что это все разыграно как по нотам. Знал, что меня обманули. Но назад дороги уже не было. Я наклонился над Ольгой, лежащей на диване, осмотрел ее лицо. Нет никаких повреждений. Потом повернулся к ведущему, застывшему смазкой изумлений на лице, и тихо, очень тихо сказал. «Ты знал. Я тебе этого не забуду. Обещаю». И поймал его взгляд, озадаченный, слегка испуганный, умный и острый. Ну а потом уже повернулся к торжествующему Али... Ты добился своего, разбудил тигра, и пожалеешь об этом. А потом без замаха из неудобной позы левой рукой врезал вали в нос. Он успел чуть отстраниться, но губу я ему все равно расквасил. А это за нее, женщин бить нельзя, а обезьяна. А потом мы с Ольгой повернулись и ушли. Ведущий что-то говорил след, бежал за нами, якобы извинялся, малан сам не знает, кто допустил этого громилу в студию, но я ему не верю. Все было поставлено, все по сценарию, но раз так, я им сценарий поломаю, запрошу за выступление на ринге такую сумму, что они взвоют. Кто они? Да та же NBC и Страус без его руки тут точно не обошлось. Ну а я постараюсь выступить как можно успешнее. Что не говори, но я в расцвете сил, спасибо Гамиястазу, и все эти месяцы не сидел сложа руки, а тренировался. Так что посмотрим. Бог Троицу любит. Запах пота, кетчупа, жареного мяса и попкорна. Гул толпы и жаркие лучи прожекторов. Охранники с самоварными мордами, жующие свою извечную жвачку. Телекамеры, которые впиваются в тебя жадными очами вуэриста. И ринг. место, где ты можешь обрести бессмертие и войти в историю, или умереть в последней своей мысли, жалея, что не избрал для себя более легкую и приятную судьбу. Каждому свое, как сказал один исторический персонаж, благополучно избежавший виселицы, но не избежавший ада. Я снова здесь, я в ловушке. Мне нельзя выиграть, и я не могу проиграть. Вернее, не хочу. Я совсем не против Али. Он всего лишь тупое орудие, которое направлено на меня. Он не понимает, что делает. Для него главное победить, потому что победа это единственное, к чему он стремится. Впрочем, как и я. Разве кто-то вступая в поединок рассчитывает только лишь на участие? Он хочет победить, должен победить, чего бы это ни стоило. Я не могу ни выиграть, ни проиграть. И тогда что я должен сделать? Как мне выжить? Если я побью Мохаммеда Али, это приведет к масштабной гражданской войне в США. Так мне сказали у президента, озабоченного предстоящим боем. Ведь ничего не закончилось. Нельзя, невозможно выкорчевать заразу до конца, если только это место не выжечь напалмом. А весь Конгресс США – это и есть источник заразы. Никогда он не будет мирным. Никогда он не смирится с тем, что президент США подружился с СССР. И они поставили на карту все. Зашли с другой стороны, нажали на нужные рычаги, подняли все экстремистские националистические движения черных, и теперь США разделились на два лагеря: черные и белые. Черные вооружены, полны злобы и желания победить. Кого победить? Да это совсем не важно. Главная не цель, главный путь к цели, как говорили древние китайцы. И черные прекрасно это знают. Они не победят, они не смогут превратить страну в лагерь обкуренных хипстеров. Государство этого не позволит, но кто мешает по дороге к мечте немного пограбить, понасильовать, поразвлекаться, громя дамы этих проклятых белых, виновных в том, что жизнь черного меньшинства не задалась? Кроме того, кто-то активно финансирует движение освобождения. Бойцы черных бригад получают жалование. Так почему бы и не устроить маленький мятеж? Это ведь весело и прибыльно. Я узнал это, когда Ричард пригласил меня на дружескую встречу. Да, мне так и передали. Президент приглашает вас на дружескую встречу на чай и питье. Естественно, я откликнулся и к указанному времени был уже в Белом доме с Ольгой, конечно же. Ольгу увела жена Никсона, а мы с президентом пошли гулять по дорожкам парка, где он меня и огорожил известиями надвигающейся бури. Да, я не ожидал такого масштаба, считал, что бой и все с ним связанное происки того же Страуса, хотя он довольно-таки натурально отказывался. А кто, кроме моего компаньона, мог устроить этот бой, прекрасно зная, что мне и в дурном сне не приснилось подставлять свою физиономию под удар тяжелых кулаков Али? Но спецслужбы, вернее сотрудники спецслужб, верные президенту, раскрыли задумку его противников и донесли до сведения президента. А он уже вызвал меня и вылил на мою голову потоки информации. Я не буду ничего от тебя требовать, Майкл. Я понимаю, ты боец. И не можешь проиграть. Но представь, что будет, когда ты каким-нибудь хитрым приемом побьешь этого Али. Огромные жертвы, война. Тебе бы лучше уехать и не возвращаться в штаты несколько лет, пока все не успокоится. Но ты мне нужен здесь под рукой. Мне нужен верный человек, к которому я смогу обратиться за советом, человек со стороны, со свежим взглядом и не раздвоенным языком. «Верю, что ты выпутаешься из ситуации, в которую попал. Надеюсь на тебя». Вот, в общем-то, и всё. Не требует он, понимаешь ли. Зараза. Прямым текстом не сказал, ложись в седьмом раунде. Но на самом деле всё было понятно. Я должен проиграть. Но так, чтобы это не выглядело подставой. Два месяца прошло с того времени, как я в студии дал в морду этому недоумку. За два месяца истерия вокруг поединка вышла на свой пик. «Верю, что ты выпутаешься из ситуации, в которую попал. Надеюсь на тебя». Права трансляции боя были проданы крупнейшим телекомпанией. Букмекеры во всю принимали ставки, блокируя любые попытки кого-либо поставить очень уж крупные суммы, особенно на мой выигрыш. Печальный опыт английских букмекеров не прошел даром. Теперь они за каждым кустом видели мою узловещую фигуру. Я не собирался снова разорять британских букмекеров. Можно было бы, конечно, выжать из них несколько десятков миллионов долларов, сделав много мелких ставок. Но это было хлопотно и даже опасно. Ушлые журналистики раскопают, поднимут в дыру о том, что я опять зарабатываю нечестным способом. А оно мне надо. Обойдусь. Но самое главное, я еще не знаю, решусь ли я выиграть бой. А если ты делаешь ставку, должен четко понимать, на кого ставишь деньги. За эти два месяца приз победителя составил шестьсот миллионов долларов. И для этого времени феноменальный размер вознаграждения. Само собой, тут сложились и известность личностей бойцов и рекламная раскрутка, в результате чего права на трансляцию были проданы практически во всех крупных телекомпаниях мира. Но самое главное в СМИ просочилась информация о том, что может случиться после боя. Весь мир с замиранием сердца ждал, когда же штаты погрузятся в хаос межрасовых столкновений. Фактически в случае его выигрыша ожидалось что-то вроде БЛМ, возникшего в сети США еще в тринадцатом году. А в 2014-м Белем устроила демонстрации после гибели двух черных. Я еще тогда подумал, что если как следует раздут этот безобразие, то такая организация может служить тараном, чтобы снести действующего президента. Что сейчас фактически и наблюдается: возникнут беспорядки, их припишут неправильной политике, проводимой нынешним президентом, и он нормально продует следующие выборы на той расчет. Убрать физически не получилось, импичмента тоже не получилось. Тогда просто похоронить его как политическую фигуру. Шестьсот миллионов долларов в тысяча девятьсот семьдесят втором году. Нет, человеку будущего эту цифру не понять, не осознать. Я читал о таком гонораре в двухтысячных. Боксер Мейвезер получил девятьсот пятьдесят миллионов долларов. Правда, не за один бой, за несколько. А тут, при том, что нынешний доллар не читат долларом будущего. Их покупательная способность в пять раз выше, а значит три миллиарда долларов по уровню двухтысячных годов. Три миллиарда. Никто и никогда не имел такого гонорара. История меняется. Я изменил историю и продолжаю ее менять. Я тот камешек, который толкнули с высокой горы, и он вызвал лавину, снежную и все, что было построено внизу, в долине. Стив проверил перчатки, накинул мне на плечи халат. Тут же стоял и мой старый друг Пабло. покрытый татуировками, как всегда мрачный и холодный, будто гранитный камень. Он казался очень опасным, впрочем, таковым и являлся. Некогда бандит из одной из этнических группировок, ныне успешный киноактер, востребованный настолько, что буквально стояла очередь, чтобы заполучить Пабло в свой фильм. Как оказалось, у него актерский талант, а еще он на экране выглядел таким харизматичным, таким крутым, что режиссеры просто кипятком писали, желая заполучить его в свою команду. Пабло сорвался со съемок какого-то крутого боевика, где играл злого мафиози, и прилетел меня поддержать вместе со своей любимой женой Лавурой, которая сыграла одну из женских ролей в сериале по моему роману Аннеди. Кстати, и она тоже сейчас была на подъеме. Ее невероятная красота, ради которой Пабло некогда ушел из банды, и умение актрисы пленили режиссеров не менее, чем харизма мужа. После успеха в фильме по моему роману Лаура взлетела вверх в рейтинге голливудских актрис со скоростью баллистической ракеты. Теперь ей нужно было только удержаться наверху, не влезть в какой-нибудь дурной фильм, на котором карьера ее рухнет в пропасть. Так бывает. Мало взлететь на Олимп, надо еще там и удержаться. Но я надеюсь, что у ребят все получится. Я их люблю. Они мои друзья. Тут были и Ольга, и Страус, на которого я уже смотрел без ярости, выяснив, что за ситуацией торчат совсем не его уши. Стив Мартин, полицейский, как и в прошлый раз, организовал мне команду спарринг-партнеров, тоже полицейских, услуги которых я щедро оплатил. И сам участвовал в моих тренировках. Я был готов к бою настолько, насколько можно быть готовым. И, наверное, никогда не находился в лучшей форме, чем сейчас. Хотя в сравнении с тем же Али я, наверное, проигрывал. Он мощный, тяжелее меня. По росту мы с ним сравнялись. Я сто девяносто, он сто девяносто один. Но Алина двадцать килограммов тяжелей. У меня вес девяносто. Я высох, сделался жилистым настолько, что по мне можно изучать анатомию. Такое я однажды видел в сети. У мужика содержание жира было примерно три-четыре процента. Что это значит? Это значит, что видно каждый сосуд под кожей, каждую мышцу. Это, на мой взгляд, даже некрасиво и как-то не здорово. Пособие для анатомии, да и только. Кажется, что с меня содрали кожу. И это при том, что я много ем, гораздо больше, чем всегда. Просто я настолько интенсивно тренировался эти месяцы, что из меня вышел последний жир. Вернее, сгорел в топке моего тела. Ускоренный обмен веществ плюс тренировки – вот вам и живой объект для анатомического театра. Звучит сигнал, и я иду к выходу на ринг. Люди в коридоре расступаются, давая проход. Моя охрана во главе с Аносовым на страже и готова пресечь любые провокации. Мы ждем всего чего угодно. Слишком высоки ставки, и это не деньги. Ставки гораздо выше, чем какие-то там банальные деньги. Накануне власть, жизни людей, накануне будущее. Иду, слушаю, как объявляют Махамедали. Кстати, никак не пойму, как можно отказаться от родового имени, назвавшись именем данным в секте. Хотя это ведь не родовое имя. Это имя, которое дали рабовладельцы. Потому здесь я, наверное, все-таки не прав. Не родовое. Всего лишь имя его родителей. А от родителей ведь можно легко отказаться. Да, это сарказм. Я зол. Подныриваю под канаты, сбросив с плеч халат. Зол ревет, свистит, вопит и улюлюкает. Здесь свист не означает, что меня не любят и не одобряют. Это лишь выражение чувств, которые переполняют зрителей. Все нормально. Я даже как-то и попривык. Зал стихает, когда ведущий объявляет о том, что сейчас Мохаммед Али будет говорить. Ну да, немного глупо. Какие речи? Вывели на середину ринга и давай, бей морду противнику. Но это в спорте. Здесь шоу. Кровавое, жесткое, опасное, но все-таки шоу. Потому мы с моим противником еще немного актеры. Не такие, как в дурацком рестлинге, спектакль от начала до конца, но все же актеры. Кстати, каждый из нас может измордовать актеров рестлинга до полусмерти, даже не запыхавшись. Из нас это Али и я. В рестлинге главное иметь накачанные тела и харизматичную внешность, ну и кое-какие акробатические способности. Обычного человека участника этого шоу поломает на раз, но настоящий боец, который привык отдавать и получать удары. способные убить непривычного человека. Забьёт этого качка одной рукой, держа вторую за спиной. Нет, я не говорю, что быть актёром шоу «Рестлинг» так легко. Попробуй, накачай тело даже с фармой. Это годы и годы тяжёлых тренировок, и травмы у них бывают тяжёлые, вплоть до инвалидности. Упади на ринг 120-килограммовой тушей. Небось, все органы поменяются местами. А если ещё и на тебя кто-то упадёт, в общем... Их хлеб тоже не очень сладок. И не стоит их так уж помоить. Их творчество нравится людям. И те платят за это деньги. А значит, они тоже нужны. И лезет же в голову всякая чушь, пока стоишь и слушаешь глупые и хвастливые высказывания твоего противника. И величайший он, и лучший, и самый-самый-самый. Если б проиграл в прошлый раз, так это только потому, что я, подлый русский колдун, применял запрещенные честью боксера приемы. Подлые, грязные. Достойнее такого мерзкого, подлого типа, как я. Зал гудит, у-у-у-у. То ли Али поддерживает, то ли зрители разочарованы тем, что говорит мой оппонент, но все ужасно довольны. Это не просто спорт, это личные неприязненные отношения. А значит, бой будет ярким. Как сказал Стив Мартин, мой тренер, секундант и друг, все больше всего озабочены тем, чтобы бой длился как можно дольше, чтобы за свое бабло получить как можно больше зрелища. Ты будешь повержен, ты будешь убить грязная белая русская свинья. Прыгает на месте и указывает на меня пальцем Али. И я вдруг думаю о том, насколько он искренен в своей ненависти. Неужели он и в самом деле настолько глуп, насколько не понимает, что эта махровая нацистская ненависть вредит его имиджу? И тут же ко мне приходит решение. Спасибо тебе, Али, ты мне его подсказал. Теперь я знаю, что буду делать. И тут уже как получится. «Провидение мне в помощь» или «Бог», как хочешь его назови. «Приветствую вас, мои друзья!» Начинаю я, взяв микрофон в руки. Я тут послушал этого человека, называющего себя Мохаммеда Мали, отказавшегося от имени своей семьи, и подумал вот о чем. Что нужно сделать, чтобы страна стала единой? Чтобы в ней не было нацистов, разделяющих людей по цвету кожи, по национальности, по разрезу глаз?» Как нам сделать, чтобы народ был един? Вот передо мной человек, который утверждает, что он лучше меня только потому, что я белый, а он черный. Чем он лучше нацистов, сжигавших людей в печях только за то, что они были другой национальности? Я категорически против нацизма и презираю нацистов. Для меня все люди равны. Мы живем в стране равных возможностей. Каждый, если он приложит усилия, может добиться большего. И для этого не надо унижать людей других наций. Помните, что написано на статуе свободы? И теперь скажите, так как вышло, что в стране существуют вот такие? Я указал пальцем на Али, который рвался из рук секунданта и выкрикнул что-то неразборчивое. Он готов убить меня только за то, что я белый. Разве это правильно? Я помолчал, сделав небольшую паузу. Пусть их проверят до печёночек. И продолжил. Он утверждает, что я победил в прошлых боях только потому, что использовал подлые приемы. Он оскорбил мой народ, мою нацию, мою жену. Он оскорбил моих родителей, которых никогда не знал. Он думает, что таким образом стал сильнее. Так он хочет победить меня. Но сила ведь не в этом, сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. И вот что я вам скажу. Чтобы меня не упрекали в том, что я применяю подлые приемы, обезуяюсь драться только по правилам бокса, то есть так, как привык драться этот человек. Смотрю, в глазах Али вспыхнула невероятная радость. Карта попёрла, чё уж. И вы будете свидетелями этому. Если я проиграю, проиграю с честью. А мой соперник пусть делает что угодно. Я считаю его грязным, подлым человеком. который не гнушается подлыми приемами для достижения своей цели. Вы знаете, как он вел себя перед боем. Не буду рассказывать. Бог ему судья. Смотрю на лица судей. Лица у них недовольны. Да, речь затянулась. Шоу, но надо же и совести иметь. Хватит болтать, ближе к делу. Я их понимаю и заканчиваю. Мы начинаем бой, и пусть победа достанется достойному. Он даю микрофон, он тут же уезжает в высоту к длинному шесту, теряющемуся в тени. Все, последние секунды перед боем. По знаку рефери шагаю вперед и встаю перед противником, довольным, будто кот, нажравшийся сметаны. Я его понимаю. Он вынудил играть по его правилам. Али на самом деле потрясающий, феноменальный боксер. Я не боксер, я боец, и теперь можно сказать, что я разоружен. Гонк. И тут же Али бросается в атаку. Я уворачиваюсь, ныряю, пропускаю удары мимо, прикрываюсь перчатками. Но удары настолько сильные, настолько могучи, а противник настолько быстр, что я получаю несколько крепких ударов в голову прямо через перчатки и чувствую, как слегка плыву. Мозг такая штука, висит он там в черепушке, благословенный жижица, и очень не хочет, чтобы его трясли. Стоит ему удариться о стенки черепа, и тут же происходит перезагрузка. или зависание, и ведь для того, чтобы сотрясти мозг, достаточно одного резкого, точного удара, легкого такого, почти невидимого. Вот только есть одна проблема: лучшие из боксеров отличаются не только скоростью реакции и могучими нокаутирующими ударами, еще они могут почти безболезненно получать и держать такие удары, которые обычного человека отправят не то что в нокаут, просто на больничную койку. За счет чего держать? Это вопрос сложный. Возможно, что высокоуровневый боксер просто не позволяет противнику нанести такой удар, который отправит его в нокаут. Кажется, что пропущенный удар обязательно должен повергнуть его на пол, но нет, голова мотнулась, а боксер стоит на ногах. Значит, он все-таки успел его ослабить, иначе не может быть. Версию того, что у настоящего боксера мозг, как у динозавра, с грецкий орех размером, а остальное все сплошная кость я отбрасываю как ненаучную и провокационную. Первые три раунда я служил мешком для битья. При том, что Али не гнушался пинаться, бить локтями, даже головой. Досталось мне крепко. И если бы не моя потрясающая способность регенерировать, я бы лег еще в первом раунде. А так перемещаюсь по рингу, получаю удары и бью, бью, бью. Пока что безрезультатно. Ощущение такое, будто я долблю кулаками в бок танка. Гулко, но глупо. Спасает моя реакция, которая гораздо более высока, чем у обычного человека. Но, кстати сказать, мне кажется, что у Али реакция ничуть не хуже. Тут мы практически на равных. Я побывал в нокауте уже раз пять, только Али об этом не подозревает. Восстановление после отключения занимает у меня настолько малый период, что я даже не успеваю упасть. Удар, тьма, я снова на ногах, снова двигаюсь. Ему тоже досталось. Каким бы он ни был великим боксером. но я тоже не с улицы подобран. Силы у меня с избытком, и бью я как молотом. Но свалить его не смог. Дважды достал до состояния Грогги, но Али быстро восстановился. Полощу рот, чувствую привкус крови, вставляю капу, и вот новый раунд. Теперь я использую то, чего нет у Али. Я выносливее его. Сожгу ресурсы, сожгу всё, что у меня есть, превращаясь в скелет, обтянутый сухими жилами, но выдам всё, что могу». А могу я многое. Пять раундов. Их всего двенадцать, как в профессиональном боксе. Здесь еще не дошли до правил ММА. Да и ММА никого нет. До него еще двадцать с лишним лет, если только кто-то раньше его не создаст. В ММА три раунда по пять минут или пять раундов, если бой такой, как этот, титульный, главный. На восьмом раунде я пропустил страшный прямой удар, сломавший мне нос. Кровь брызнула во все стороны, в глазах потемнело и я упал на пол. Полностью сознание не потерял, потом сумел заблокировать удары противника. Он бил меня лежащего в лицо, как говорится, со всей дури. Рейфери не останавливал. Это ведь не бокс, это бои без правил, настоящие бои без правил. Никто эти самые правила еще не придумал. Зал ревел, свистел, а я захлебывался кровью и с ненавистью думал только о том. что сейчас было бы очень неплохо воткнуть пальцы под челюсть этого козла и рвануть так, чтобы челюсть его шмякнулась о канаты заграждения. Я искренне ненавидел Али, не сдерживаемого никакими запретами и правилами. Он хотел меня убить, и он меня убивал. Но не этого Али я добивался, разжигая его перед началом поединка. Спас гонк. В одиннадцатом раунде Али уже шатался, удара его казались совсем слабыми и нечеткими. И немудрено провести бой в таком темпе, да еще и получив втыкуну кавитирующие удары, это смогли бы считанные единицы боксеров. Удары меня соответствующие моей конструкции и моей физической форме. Сейчас я могу убить неподготовленного человека кулаком, просто ударив его в переносицу, голым кулаком, разумеется. Губы кровили, бровь тоже слегка растянута, но кто сейчас смотрит на эти мелкие повреждения? У нас не спорт, у нас поединок без правил. «Пока мы можем вести бой, шоу будет продолжаться». В двенадцатом раунде Али норовил повиснуть на мне, как гиря, и большого труда остоило держать его на расстоянии и расстреливать, расстреливать, расстреливать. Он уже не сопротивлялся, просто ходил за мной по рингу и пытался меня то пнуть, то ткнуть пальцем в глаз. Он постоянно норовил применить какие-то грязные штучки. То в пах мне нацелится, то в глаз, то возьмет и плюнет в лицо кровавым сгустком. Зал воспринимал все это как надо. Морали, свистели, возмущались. Общественное мнение было за меня, по крайней мере в этом огромном зале. Я не бил ногами, не душил, не боролся, работал в боксерской манере, избегая любых сомнительных ударов, как боец из рассказа Джека Лондона Мексиканец. Он тоже боялся, что Гринга обвинят его в нечистой борьбе, и не применял некоторые удары. Например, я, как и он, не бил по корпусу, опасался, что обвинят в ударе в пах. Конец наступил в середине двенадцатого раунда. После одного из моих ударов Али замер, покачиваясь с носка на пятку. А когда я добавил ему двойкой, упал со всего размаху, как подпиленный телеграфный столб. И больше не вставал. Его унесли, меня объявили победителем, а я попросил слова. На весь мир сообщил, что беру на себя лечение моего противника, если у него нет страховки, покрывающей это дело. И что спор между нами закрыт. Это последний бой, в котором я участвовал, и что я благодарен моему сопернику за красивый поединок, который войдет в историю спорта. А еще что я организую сеть клубов единоборств, в которых буду бесплатно обучать подростков из бедных семей, чтобы они имели шансы выбраться на самый верх социальной лестницы. И что не будет никакой разницы, какого цвета кожи у подростка. Главное, чтобы он хотел заниматься спортом. Из зала я вышел сам, а потом уже ничего не помню. Очнулся только на второй день к вечеру дома в постели и сразу же взялся за стопку газет, которые положили рядом с кроватью на стул. Ольга, наверное, постаралась. В общем, бунт-то не получилось. Скандал вышел, переругались мои противники. Главный мотив для бунта был: белый надругался над черным, победив его с помощью подлых приемов. Что же вышло? Белый благородно отказался от любых хитрых приемов ради чистоты поединка. Черный же повел себя поскудно, пытаясь любым способом вырвать победу. А еще я купил души миллионы черных, которые мечтали стать таким бойцом, как Али, или таким, как я. Все знали, что я всегда выполняю свои обещания. И если обещал создать сеть спортзалов, значит так и будет. И это на самом деле шанс выбраться наверх, вылезти из трущоб. Да, мне встанет в копеечку, но не в такую уж и великую, если вспомнить про то, какие деньги я на этом бое заработал. Кстати, Али тоже получил вознаграждение. Двадцать миллионов долларов. Он лежал в больнице, кома. И выйдет ли из нее это под большим вопросом. Надеюсь, что выйдет. Как сказала позже Ольга, звонил Никсон, звонили Шелепин с Семичастным, узнавали о моем самочувствии. Весть о том, что я тоже потерял сознание, обошла весь мир. И наш дом, нашу виллу просто завалили письмами и телеграмами от людей, которые хотели меня поддержать и желали мне здоровья. Впрочем, я чувствовал себя вполне прилично для отбивной с кровью. Нос меня вправили на месте, пока я был без сознания, а все остальное и заживет на мне, как как на мне. Только вот истощал сильно, хотя казалось бы, куда еще-то. Постоянно хочу есть, ну и, в общем, восстанавливаю свой обычный вес. Умудрился сбросить пятнадцать килограммов. Скоро Новый год, Рождество, а планов у меня громадье, людей не хватает, людей, которых я могу посвятить свои планы и кому могу уверить безоговорочно. Увы, но и это вопрос решаемый. У меня много времени впереди, целая вечность. И я знаю, что мне нужно делать.